Глава восемнадцатая. Чем дольше живу в этом мире, тем больше проникаюсь явлениями, о которых раньше и помыслеть не мог. Вот, например, телепатия. Если в твоей гвардии есть одаренный транслирующий мысли на расстоянии, то он не просто связной. Нет, это домашний кинотеатр в голове. Я сидел на байке, раздавал приказы и просматривал ролики, которые Федя получал от своей проекции и сбрасывал мне через Ольгу. Поэтому я знал, что ничего серьезного с военной точки зрения у Бестужева нет. Из дирижабля выгрузилось дюжины мехов, с полсотни латников, закованных в броню по самую макушку. Сам Бестужев, похожий на него парень лет двадцати пяти. И еще несколько персонажей с разнокалиберным оружием, не удосужившихся нацепить доспехи. Значит, понял я, одаренные рассчитывают на свергсposobности. Что интересно, враги никуда не спешили, развернули боевые порядки и двинулись в сторону моей усадьбы. При этом дирижабль мог бы втянуть аппаратель, набрать высоту и баржировать над красной поляной, пока все не закончится. Но, судя по всему, Бестужев верил в свою непобедимость. И это странно, если учитывать, что клан знает о свойствах бродяги. У меня ведь домоморф официально зарегистрирован. Впрочем, я догадываюсь, как он мыслит. Гвардия у меня крохотная, и даже с учетом боя в узком ущелье шансы на стороне агрессоров. По замыслу противника моих людей или уничтожат, или оставят от них жалкую горстку. которую потом без труда можно добить. При любых раскладах мои воины зажаты между молотом и наковальней, отрядом безтужева и соединением воитова. Получается котел, из которого я бы не выбрался. Ну, так кажется моему оппоненту. Дальше можно принудить к миру мой род, взяв домоморфов осаду. А если бродяга переместиться в другую локацию, будут потеряны родовые земли. А это уже первый шаг к тому, чтобы лишиться титула. Опять же, непонятно, как защищать офисы службы доставки без гвардии. Чтобы хоть какие-то остатки сбережения уцелели, Федя и Джан будут вынуждены признать поражение. И да, победа может быть засчитана автоматически, если я, как глава рода, погибну на войне. Правда, не уверен, что Ганза передаст мои деньги этому неудачнику. Что ж, пора доставать подарки из мешка. Моро успела домчаться до нашей усадьбы быстрее, чем туда добрались противники. Претормозила у главного входа, но не спешила глушить двигатель. Заезжай внутрь, приказал я. Что? Бессмертная решила, что ослышалась. Прямо через стену. Девушка несколько секунд колебалась, видимо, считала меня психом, но доверие пересилило. Крутянув правую рукоятку руля, Маро повела байк в сторону усадьбы. И очень удивилась, когда мы проскочили сквозь нематериальную преграду. Стоп! Хлопаю девушку по плечу. Глуши мотор. Бессмертная так и поступила. Мы находились в очень странным месте. Контуры дома мерцали и слегка отсвечивали желтым, но вокруг не было и намека на комнаты или другие помещения. Более того, внешние перекрытия и условная крыша были обозначены полупрозрачными плоскостями, но напрочь отсутствовали. Я слез с мотоцикла и тихо размотал кусарегаму. Моро последовало моему примеру и обнажило меч. «Ты сделал бродягу проницаемым?» «Нет», — я усмехнулся. «Мы внутри иллюзиона. Это мираж». Вражеские солдаты еще не успели подойти к усадьбе вплотную и наш разговор не слышали. А где бродяга? Я указал на ангар. Казармы в случае чего я смогу отстроить заново, но самое ценное у меня сейчас находилось в ангаре и ремонтной мастерской: мехи, для которых не хватило пилотов, оружие для обвеса, топливо и запчасти. Все это стоило немалых денег, поэтому я отдал единственно верный приказ. Бродяга перебрался к ангару и перестроил помещение таким образом, чтобы замаскироваться под общую архитектуру. Подумаешь, прибавился подземный этаж. Долго в заточении мои люди не просидят. Неплохо. В голосе бессмертный послышалось восхищение. Я приложил палец к губам и указал в сторону озера. Там уже оформились силуэты шагателей. Вот только пилоты вели себя странно. Вместо того, чтобы двигаться единым фронтом, разделились и начали окружать иллюзию усадьбы. Рядом со мной из пустоты выскочил Айвазян. Молча кивнув диверсанту, я дождался, когда рядом сформируются еще двое бойцов. Интересная парочка. Кажется, их звали Гассиром и Даудом. Отец и сын, всегда работающие в связке. Для военной операции я им выдал трофейное оружие — Захваченная в разное время у тех, кто пытался меня убить. Гасир, к примеру, вооружился чудесной летающей секирой, а Даут одним из захваченных индонезийских мечей, способных пробивать любую броню. У меня еще был в запасе чёрт, который мог бы устроить супостатам локальные землетрясения. Я даже ущелья могу завалить при желании, но смысл? Потом все равно восстанавливать за свой счет. «Да и трофеи в виде мехов, которые в каталогах продаются за сумасшедшие деньги, могут достаться мне совершенно бесплатно. Как и транспортный дирижабль, хо-хо!» Я приблизился к резко очерченной кромке иллюзорных изменений, приготовившись к драке. Остальные последовали моему примеру. И Кабалия, и Айвазян, и Дауд с Гассиром умели перемещаться бесшумно, так что ни один камушек не хрустнул у них под ногами». Мы с интересом наблюдали за врагом. Несколько человек из свита Бестужева оказались прыгунами. Они провели разведку, молниеносно телепортируясь от одного объекта к другому. Мехи рассредоточились таким образом, чтобы в случае чего перекрыть направление удара от главного шоссе. Бестужев и его сын зашагали вперед, причем их взяли в плотное кольцо телохранители. Сплошь здоровенные мужики с топорами, двуручными мечами и даже молотами. Все закованы в лат из головы до ног, только одни глаза торчат из-под шлемов. А еще мне почудилось, что некоторые телохранители имели светлые и рыжие волосы, причем заплетали их в традиционные для скандинавов косы. Северяне, что ли? Да, обестуживы в средствах не стеснены, факт. ударное ядро во главе с безтуживым старшим, который шел с обнаженной шпагой, приблизилось к задней стене призрачного бродяги, то есть прямо к нам. Андрей Владимирович забросил клинок шпаги на плечо, смерил мою усадьбу презрительным взглядом и усмехнулся. Громко произнес: "Иванов, сдавайся, если не хочешь более тяжелых последствий." Я мог достать его прямо сейчас своей кусаригамой, но продолжил наблюдать за представлением. Моро и остальные не шевелились без приказа, отдать его я мог в любой момент через Ольгу. Как знаешь, Бестужев щелкнул пальцами левой руки. Дагу он не спешил обнажать. Сейчас ты узришь мою мощь. Из-за спины хозяина выдвинулись толи оруженосцы. Толи техники в кольчугах и с короткими клинками у пояса, два крепких пятидесятилетних мужика славянской наружности. Эти упыри, надрываясь, тащили здоровенный сундук, испещренный хитрым орнаментом, по виду очень старый. Поставив сундук на землю, мужики откинули крышку и отступили на пару шагов. Знаешь, что это? Гаркнул Бестужев, указывая на сундук. Древний артефакт, передающийся по наследству многими поколениями моего дома. Сейчас я его активирую, и твой домоморф будет парализован. Так что выходи, подлый трус, и складывай оружие. Считаю до трех. Раз. До считать без тужев не успел. Из иллюзии дома вылетел сверкающий серп и просвистел в сантиметре от горла фехтовальщика. Андрей Владимирович отклонился с невероятной легкостью и изяществом, словно танцор или церковный артист. Кама прошила насквозь бойцов из его окружения, ставших бесплотными, и вернулась в иллюзию, то есть ко мне в руку. Отличная попытка, мальчик. Бестужев погрозил пальцем пустоте. Меня он, разумеется, не видел. Ты забыл, что я импат? Да сколько можно? Не выдержала Маро. Просто выдем и надерем задницы этим ушлепком, и мы вышли. А мои прыгуны очутились за спинами охранников в арьергарде Бестужева. Закипело сражение. Викинги сражались словно звери, и Моро пришлось несладко. Но вот я разделался со здоровьками за считанные секунды, а ивазян материализовался в метре от сундука и серией быстрых ударов уложил мужиков-каббалистов. Ну или кем они были сейчас не понять. Тем временем из казармы выдвинулся отряд копьяностцев под предводительством Ольги и устремился к вражеским ладникам. Мехи без тужжевых ломанулись туда, но один из них внезапно споткнулся и упал. Вслед за этим я увидел, как со стороны шоссе движется бравая шестерка шагателей под предводительством Демона. Силы на первый взгляд казались неравными. Вот только Паша настоящий берсерк, когда влезает в кабину. Долина наполнилась грохотом, скрежетом и ревом турбированных моторов. У кромки иллюзиона остались на ногах лишь четверо: я, Маро, Андрей Бестужев и его сын Александр. Как тебе война? Делаю шаг вперед, неспешно раскручивая над головой шипованный груз. Иногда все идет не по плану, а. Щенок, фыркнул Андрей Владимирович, перехватывая поудобнее дагу. Ты умрешь здесь и сейчас. Мород винулась к безтужевому младшему, который тоже выставил перед собой шпагу с дагой, криво ухмыляясь и покачивая клинками. Груз полетел в голову фехтовальщика, но тот снова уклонился, причем без видимого напряжения. А вот когда ноги без тужжево провалились в каменную дорожку, улыбка сползла с его лица. Через секунду по горлу обездвиженного аристократа полоснул серп камы. На схватку я потратил от силы пятнадцать секунд. Ноги главы рода подломились, и он упал на спину, заливая тротуарные плиты кровью. Клинки звякнули, выпадая из ослабевших рук. Я тут же повернулся к Александру Бестужеву, который даже не начал драться с Моро, увидев, что стало с отцом, парень отбросил оружие и выкрикнул: "Капитуляция! А как же хваленая школа Бестужевых?" Я усмехнулся цепь на матовый цепной кулак. "Принято. Отзови своих дегенератов." Между нашими и вражескими мехами развернулась суровая заруба, напоминающая постапокалипсис в стиле Терминатора. Ревели моторы, диски вышибали искры из броневых пластин, колавраты с тяжелым уханьем долбили металл. Сеча прекратилась столь же внезапно, как и началась. Мы с Бестужевым через своих телепатов связались с бойцами, и те разошлись в стороны, опустив руки. Оружие работало на холостом ходу, противники были готовы применить его в любой момент. Пусть вылезут из мехов! Продолжил я раздавать приказы. Боевые машины сложились, после чего начали открываться фонари. Пилоты, словно побитые собаки, выбирались наружу. Никто их не трогал, не пытался добить. Сдались, пусть живут. Я обратил внимание на выживших бойцов вражеской армии. Их осталось не так уж и много, все окровавленные, деморализованные. Значит так, Саня, я посмотрел на нового главу рода. «Сейчас все твои воины должны разоружиться, снять доспехи и быстренько свалить из моих владений. Я отдал приказ, чтобы им не препятствовали». Убедившись, что распоряжение выполняется, я продолжил. «Дирижабль мой, все, кто внутри, на выход, пешком в свою усадьбу. Это понятно?» Парень коротко кивнул. «Очень хорошо». Я приблизился к Александру и посмотрел ему в глаза. «Откак?» «Ты остаешься заложником в моей усадьбе, заключая мир на наших условиях». «Нужно поговорить с семьей», — неуверенно заявил приунывший фехтовальщик. «Вызвать стряпчиво. Я имею на это право». «Имеешь», — согласился я. «Телефон будет предоставлен». Парень немного осмелел. «Ты понимаешь, что мы из клана? У меня есть сюзерен». «Понимаю». С улыбкой хлопаю неудачненько по плечу. «И с твоим сюзереном я как-нибудь разберусь, не переживай». Вернув бродягу на прежнее место, я отключил иллюзион. Под конвоем Ольги и Айвазяна мой пленник вошел в дом, чтобы начать переговоры о заключении мира. Чудом уцелевшие вояки из гвардии Бестужевых побрели в сторону шоссе. Я же отправил демона, Хасана и нескольких толковых гвардейцев к дирижаблю. пусть оценит трофей и убедиться, что нам не заготовили каких-нибудь неприятных ловушек. Остаток дня пришлось потратить на вскрытие и отвод мехов, с которыми я воевал в ущелье. Действовали мы с ребятами по такому принципу: я лишал фонари проницаемости, пара гвардейцев вышвыривали трупы с кабины, а потом уже наш пилот забирался в кресло и принимал управление на себя. Так мы вывели всех шагателей, транспортировали их в ангар и передали техникам, чтобы отмыть от крови, проверить техническое состояние и привести в порядок. Грузовики и прочую спецтехнику, как и мотоциклы, отогнали к гаражу при казарме. Да, автопарк расширяется, так что придется закладывать смету на новые здания. Мои гвардейцы работали быстро и слаженно. Кто-то снимал с трупов доспехи и прочую амуницию, кто-то загружал все это в трофейную фуру, а кто-то садился за баранку и отвозил добро в красную поляну. Частью захваченного имущества я собирался поделиться с Моро, она ведь тоже воевала и имеет право на добычу. Через несколько часов мы сумели освободить шоссе для проезда. Все ценное забрали, трупы сложили на обочинах. потом их заберут и похоронят представителей Бестужевых. Дорожное полотно местами было повреждено, и я обратился в муниципалитет, попросив выслать рабочих. За мой счет, разумеется. Точнее, в счет бестужевских репараций. Вечером, когда мы поужинали, я попросил у Джан список всего, что мы планировали отжать у Бестужевых. И надо отметить, перечень ништяков вышел впечатляющим. Дают вам и недвижимость в разных частях города, и весьма интересные семейные предприятия, и солидные банковские вклады, и ценные бумаги, и большая часть суммы, которую Эфа выплатила в счет выкупа моей новой службы доставки. День, можно сказать, удался. Но больше всего меня интересовал сундук, который без тужжевы приволокли в моё имение. Сундук, который якобы мог вывести из строя бродягу.